728. -е. Гуру. Надо устремиться в неизвестность будущего, чтобы стало она настоящим. И тут также нужна смелость. Сын уже уехал, что же препятствует вам? Когда начнете действовать в этом направлении, все пойдет гладко, удачно и просто. Все вам навстречу пойдет. И люди, и условия, и возможности, ибо над вами рука. Здесь все исчерпано для вас в смысле возможностей новых. Гуру ехать посылает. Вы гуру нужны.